Жизнь в деревне в впроголодь стала мне, наконец, казаться не в жизнь. Я стал задумываться о будущем. Заветным желанием было выйти в люди. Мои старшие братья жили в городе. Работать им приходилось много. А получали не самые большие 15 рублей в месяц, из которых надо платить за квартиру и харч. К тому же они всегда жили под угрозой увольнения и новых поисков работы. И тем не менее, братьям не хотелось возвращаться в деревню. А вот дядя Василий, брат моей матери, заведовал большим мануфактурным магазином в Верхнеуральске и получал 60 рублей в месяц, дарил моей матери то ситцы на платье, то платки. Это уже положение завидное. А может быть, в городе можно достичь и большего? Такие мысли неясно бродили в моей голове. Лето 1905 года выдалось теплое, с хорошими дождями. В лесах становилось тесно от грибов. Знать грибные места — всегдашняя забота грибников. Одно такое место было хорошо известно мне. Там в изобилии росли грузди и белые. Место это, конечно, держалось мною в секрете, набрать там две большие корзины самых маленьких грибков было нетрудным делом меня посылали часто на базар в город продавать грибы ягоды молочные продукты ибо находили что я продаю всех удачнее других однажды направляясь на базар я подумал что надо воспользоваться этим случаем и подыскать себе место в шуе вскоре все грибы были распроданы Два ведра мелких грибов у меня купил священник Спасской церкви и договорился со мной, что я их донесу его до дома. Дорогой он расспрашивал меня, откуда я, сколько мне лет и почему мне доверяют ездить в город самостоятельно. Мои ответы, видимо, его удовлетворили. Я же, обрадованный его вниманием, в свою очередь спросил, не знает ли он подходящего для меня места в городе. Немного подумав, он сказал, что есть хозяин, торговец обувью, которому нужен мальчик. Расплатившись, мой покупатель согласился проводить меня к обувщику. Хозяина звали Арсением Никаноровичем Бобковым. Кроме лавки, он имел мастерскую и еще отдавал товар для пошивки обуви на дому. Критически оглядев меня с ног до головы, и поглаживая свою большую сидеющую бороду, он с подозрением спросил, «Почему я в городе без родителей?» Я без утайки рассказал, что родители потому посылают меня продавать грибы, что я продаю дороже, чем они. Хозяин и священник рассмеялись. Бабков сказал, «Вот это нам как раз и нужно». Со всем деловым тоном я спросил об условиях работы но хозяин ответил, что об этом он подробно поговорит с родителями. «Примерно так», — добавил он, — «четыре года бесплатно за харча одежду, а вообще приходи с родителями, потолкуем». По возвращении домой я отчитался в продаже и сделанных покупках и рассказал о разговоре с Бабковым начали обсуждать предстоящий шаг в моей жизни. Отец не хотел отпускать. Я часто болею, нужен помощник, а Санька, старший из детей, должен помогать. Это меня очень расстроило. И однажды, откровенно все рассказав матери, я рано утром, как был в рубашке, в штанах обосиком, Ушел в город и явился к хозяину. Дня через три приехали родители, долго уговаривали меня вернуться в деревню, но я наотрез отказался, и им пришлось согласиться. Хозяин мой, лет пятидесяти пяти, с густой бородой, запомнился мне больше всего своим носом, луковицей сизо-красного цвета от постоянного пьянства и безудержной руганью. Скуп он был до невероятности. Не помню дня, чтобы он не был пьян, но он никогда не тратил на водку своих денег, а всегда пил за счет работавших на него мастеровых и называл это «распить Могорыч». Семья у него была большая, жена, невестка, вдова старшего сына, с внуком и еще четверо детей. Из них старший, Александр, лет двадцати, никогда меня не обижал и по воскресеньям давал пятак, за зачистку его обуви. Другой сын, восемнадцатилетний Николай, был очень похож на отца, любил выпить и был скуп. Двухэтажный деревянный дом заселен был до отказа. Дети и внуки Бобковых помещались во втором этаже, а внизу, в кухне за перегородкой, Жили сами хозяин с хозяйкой. Передняя половина сдавалась квартирантам. Мне было отведено на зиму место на палатях в кухне, а летом в сарае. Там я и прожил семь лет до призыва на военную службу. Мои обязанности были многообразны. Я был и дворником, и стопником, доставлял из города кожу в кладовую а обувь из кладовой в магазин, во всем помогал хозяйке по дому, ухаживал за коровой, носил хозяину обед и водку. С начала второго года я стал продавать в магазине. Несмотря на свой маленький рост, я был мускулист и всю работу выполнял бегом. Казалось, хозяин был доволен, но хотя частенько ругался. Одевали меня отвратительно, даже тогда, когда я превратился в юношу. Вся одежда шла ко мне с хозяйских плеч, без малейшей переделки, и, конечно, в самом жалком состоянии. Но все невзгоды и колотушки, их было немало, я переносил терпеливо, ибо верил, что все это ступеньки к достижению моей заветной мечты выйти в люди. Ведь все приказчики тоже прошли через те же унижения и муки. Но как хотелось человеческого к себе отношения. Спасибо хозяйке Неониле, Матвевне и Александру. Они всегда относились ко мне с сочувствием. Добры ко мне были также и некоторые приходившие к Александру товарищи. Лучшим из них был приезжавший каждые лето на каникулы студент Рубачев. Сын умершего мелкого чиновника, он учился на стипендию и жил с матерью-вдовой бедно. Рубачев видел мое унизительное положение. Видел он и то, что я часто и много приношу хозяину и рабочим водки. «Ох, Санька», — говорил он мне, — «не пройдет и трех лет, как выучишься пить, курить и так же безобразно ругаться». На это я всегда горячо отвечал «никогда этого не будет». Очевидно, он не придавал серьезного значения моему ответу, и, приходя в магазин, настойчиво возвращался к тому же разговору. Он заботился о моем развитии, давал решать задачи, которые в школе нам никогда не задавали и не объясняли, а арифметику я любил, и часто хвалил меня за быстрое и правильное решение. Однажды он как-то по-особому, не как прежде, сказал, я вижу у санька ты хорошо относишься к александру и ко мне дай нам твердое слово что никогда не начнешь пить спиртного не будешь курить и ругаться Не задумываясь, я ответил искренне от всего сердца клянусь никогда никогда не буду пить не буду ругаться и курить это мальчишеское клятово сыграло большую роль в моей дальнейшей жизни сколько встречалось людей насмехавшихся над моим воздержанием от водки и табака. Называли меня и больным, и старообрядцем. насмешки не действовали. Встречалось и начальство, которое приказывало пить. Но я и тут оставался твердым. Были испытания потрудней. Я пережил немало тяжелого. Но никогда не приходило ко мне желание забыться в водке. Пришла, однако, пора и мне отступиться от строгого исполнения моего обета. Во второй половине Отечественной войны, когда наметились и уже отчасти осуществились наши успехи, я как-то сказал, что нарушу свою клятву «не пить», данную в 1907 году. Только в День Победы, тогда выпью при всем честном народе. Действительно, в день победы, в день слез и торжества, я выпил три рюмки вина под аплодисменты и возгласы моих боевых товарищей и их жен. С этого дня меня можно считать пьющим, хотя и поныне минеральную или фруктовую воду я предпочитаю алкоголю. Курить же и сквернословить не научился до сих пор. Но обещание никогда не играть в карты Рубачев с меня не брал, и в длинные зимние вечера мы с хозяйкой, большой любительницей карт, играли в дурака. Я был ее безотказным партнером. Хозяину наше занятие не нравилось. Он всегда ворчал, что сжигаем много керосину, хотя лампа была маленькая. Направляясь к себе за перегородку, он строго приказывал, не засиживаться за картами и ложиться спать, а сам он засыпал мгновенно. Как-то проснувшись, он вышел на кухню, увидел, что часы показывают десять вечера, и грозно предупредил, чтобы мы немедленно ложились, а не то. Но, увлеченные игрой, мы забыли про этот наказ и продолжали сражаться с большим азартом. Вдруг из-за перегородки вновь выполз хозяин, и увидев, что уже половина первого, разозлился ужасно, ведь керосину сожгли копейки на две. По привычке поплевал в кулак, он размахнулся, чтобы ударить меня, но я увернулся, нырнул под стол, а хозяин все еще нетрезвый, потерял равновесие и с размаху ударился о табуретку. Я выскочил в холодные сени, как был раздетый разутый, и тотчас услыхал, что хозяин запер дверь на крючок. Стоя босиком зимой на холодном полу, я страшно продрог. Но вот в кухне все стихло, моя партнерша беззвучно сняла крючок, и я прошмыгнул к себе на палате. Хозяин все стонал за перегородкой и, наконец, позвал. — Мать, а мать, где у нас лепок Это был настой березовых почек на водке, растирание, любимое лекарство хозяина от всех болезней. Вероятно, и любил-то он его, замило его сердцу запах водки. Хозяйка ответила сонным голосом, — Там, под зеркалом. Проснулся я, как обычно, до света, пошел работать во дворе, с большой охапкой нарубленных дров вернулся на кухню. Из-за перегородки вышел хозяин. Все его лицо, даже седая борода, были черными-черными. От неожиданности я выронил дрова и бросился во двор. Никогда раньше не знал, что, если уши бить бок, от этого чернеют лицо и борода. Оказалось, что в темноте хозяин взял вместо липка бутылку с чернилами и растерся ими а руками, по привычке, оглаживал щеки и бороду. Мне было приказано немедленно топить баню. Два дня хозяин отмывался, но борода все оставалась черной к большому развлечению соседей. Вовлекли меня карты и в другое приключение. В мои обязанности входила чистка сапог хозяину и его обоим сыновьям. Александр давал мне за это по воскресеньям пятак, а Николай, такой же скупой, как отец, никогда не давал ни копейки за мои труды. Наоборот, узнав как-то, что у меня скопилось шесть пятаков, он загорелся желанием прибрать их, и, ничего не придумав другого, предложил сыграть с ним в карты на деньги. Я ответил, что с ним мне играть невыгодно, у меня только тридцать копеек, он забьет меня деньгами, да и карт у меня нет. Но Николает не терпелось заполучить мои деньги, и он стал уверять. «Темнить больше, чем на твои деньги, не буду. А карты возьмем те, которыми ты играешь с матерью». Карты были старые, видавшие виды и хорошо известные мне. Прикинув, что это, во всяком случае, уравнивает наши шансы, я согласился. «Ты полезай на сеновал», — сказал я, — «а я сбегаю за картами». Прежде чем идти к Николаю, я зашел за поленницу, помолился Богу, как всегда, и спрашивая его помощи, чтобы обыграть кольку, и обещал поставить свечку ценой в зависимости от выигрыша. Играли в три листика. За час я выиграл 28 копеек. В следующее воскресенье он опять позвал меня играть, и опять я выиграл, на этот раз уже 60 копеек. Играл я во второй раз спокойно, ибо приобрел уже некоторый опыт в денежной игре, лучше прежнего изучил карты и крепко верил в помощь Божью, тем более что свечку перед иконой поставил, как обещал. Колька же оказался очень азартным игроком, его огорячила жадность. Вскоре он перестал удовлетворяться игрой по воскресеньям и требовал игры на неделе